Заложив руки за спину, он мрачно рассказывал вдаль и вперед по маленькой комнате, как много лет тому назад рассказывал по мастерской О Тертона. Мало того, что он напрягал все душевные силы в борьбе, которой не предвиделось конца, и вот теперь вдруг открыло, что на каждом шагу нужно думать о том, насколько каждый поступок, чуть ли не каждая мысль задевали кого-то другого. Как долго могут два человека жить вместе, спать вместе и при этом вести каждый свою отдельную жизнь? А если их жизненные пути разойдутся, стоит ли притворяться, что они могут продолжать совместную жизнь, хотя она убого и фальшива? Ужасно причинить боль человеку, который не может понять, почему ты так поступаешь и считает это бессмысленной жестокостью. Странно, что между ними всегда чего-то недоставало. Как часто он просыпался с тягостным чувством не благополучия, не прочности их отношений, как будто, как бы это выразить по точнее, как будто его внутреннее подсознательное я, которое продолжает жить во сне, угадывало каким-то пророческим чутьем, что их связь недолговечна. и все-таки она длилась шесть лет. Вот черт возьми, как сделать так, чтобы не причинить ей боли, не быть по отношению к ней жестоким эгоистом?» Он очнулся от своих мыслей, услышав звук поворачиваемого ключа и стук двери. Маргарит вошла, начала снимать шляпу и пальто, потом, увидав раскрытый шкаф и наполовину уложенный ранец, С негодованием взглянула на Энтони. Она внесла с собой атмосферу молчаливого неодобрения, и Тони догадался, что она уже подготовилась к своей роли согласиться на эту возмутительную комедию отпуска и считать все глупым капризом. Очевидно, ей внушили, что с помощью кроткой супружеской покорности, весьма чуждой ее характеру, она должна вернуть его на ринг, еще более укращенным. Этот нехитрый план укращения — какая оскорбительная недооценка его умственного уровня — освободил его от недавних угрызений совести. «Хелло», — сказала она, стараясь изобразить естественное удивление, — «ты уже вернулся? Да, я оставил службу и думаю поехать недодолго за границу, чтобы хорошенько обо всем подумать». Я уже давно хотел поговорить с тобой об этом, да все как-то не мог собраться. Очень неубедительно, но все равно. Ах, вот как, сказала Маргарит. И куда ж ты едешь? Сначала в Шартер, потом дальше. Когда поездом, когда пешком? Может быть, ты поедешь со мной? Тони, не притворяйся. Ты прекрасно знаешь, что тебе хочется побыть одному. Знаешь, что я терпеть не могу ходить по заплесневелым соборам и шататься как бродяга. И кроме того, я еду гостить в Браншир к Челманделям. Да, знаю. Я звал с собой Джулиана и подумал, что может быть и ты поедешь. А по дороге я смогу объяснить вам обоим. Ну вот то, что я чувствую, к чему стремлюсь, чем пытаюсь стать. В конце концов я принял очень важное решение, которое касается и тебя, и меня. Ты должна о нем знать. У Маргарет был чрезвычайно рассерженный вид, и Тони подумал, что она вот-вот разразится потоком яростных обвинений. Но она сдержалась и терпеливо, матерински с неисходительным тоном, который раздражал больше, чем прямое нападение, сказала: «Нет, дорогой мой, мы не будем обсуждать этого сейчас». Я знаю, ты и переутомился, тебе нужен хороший длительный отдых. Отправляйся себе с легким сердцем и делай, что хочешь, бродяжничий, и не беспокойся ни обо мнении, ни о делах, ни о чем, просто поживи в свое удовольствие. А когда ты вернешься, тебе все представится в ином свете. Но начал было Тони. Однако Маргарет остановила его поцелуем и погладила по голове, как будто он был капризным ребенком или неразумным больным, которому вредно волноваться и нельзя перечить. Хорошо, сказал он, если ты не хочешь смотреть фактом в лицо, я тебя не буду принуждать. Но позволь мне сказать тебе только одно, Маргарет: твой дядя не имеет ни малейшего представления о настоящем положении дела и говорит вздор. Я бросил службу, и при том окончательно. Не обращай внимания на то, что он говорит, Тони, хотя, поверь мне, он заботится о твоих интересах. А теперь, дорогой, позволь мне переодеться к обеду. Тони повернулся, чтобы уйти, но в дверях остановился. Ты прости, но я не буду переодеваться. Я собираюсь продать свой фрак и все эти омерзительные костюмы, в которых ходил в контору. она прошла в ванную комнату ничего не ответив. Хотя Энтони удалось уехать в намеченный срок, он наезжал далеко не с таким радостным чувством, как ему хотелось бы. Прежде всего в день отъезда стояла отвратительная погода: с утра зарядил дождь с сильным юго-западным ветром, и перспектива переезда через Ламанш была не из приятных. Затем он обнаружил, что прямые поезда в Шартр. идут так медленно и попасть на них так сложно, что ему придется волей-неволей ехать через Париж, чего ему как раз не хотелось. Маргарет держала себя омерзительно. Она ни единым словом не выразила ни малейшего неодобрения, ни жалости к самой себе, которую явно чувствовала, и отвечала на его замечания с натянутой светской улыбкой, источая такую злобную упрямую ненависть, Что то не хотела задрать голову и завыть в голос, как пес на луну. Она непременно хотела проводить его на вокзал, хотя он умолял ее дать ему спокойно уехать одному. Но нет, Маргарит знает свои обязанности жены. Что будут говорить, если она не проводит своего бедного сбившегося с пути мужа? Они так долго припирались. что им пришлось лететь, сломя голову в такси, вместо того, чтобы спокойно доехать на автобусе. Маргарет всю дорогу умоляла его беречься, не попадать под дождь. Как же, ведь он пережил только три зимних кампаний. Беспокоилась о его одежде и о том, сможет ли он прилично питаться этого францайта. -то. Тони старался не выказывать нетерпения. и с дружеской нежностью поцеловал ее перед самым отходом поезда. Глаза ее наполнились слезами, и на лице появилось какое-то особенное выражение. Так что Тони, как это ему не пришло в голову раньше, вдруг с ужасом понял. Она убеждена в том, что он уезжает, чтобы встретиться с другой женщиной. «Ясно, что никакими доводами и объяснениями ее не разубедишь». Не надевать же ему фибулы аттического атлета. Фибула металлическая застежка для одежды бронзового и железного веков. Он чуть не застонал от нестерпимой досады и повернулся за своей сумкой и палкой, решив объясниться и раз навсегда развязаться с ними со всеми сейчас же. Но прежде чем он успел открыть рот, поезд тронулся. И он остался у окна беспомощно глядя на носовой платочек, который ему махала Маргарет. Платочек, выглядевший в ее руках печальнее, чем флаг, возвещающий о карантине или о капитуляции. Через несколько секунд вокзал остался позади, и Тони уже смотрел на стены закопченных домов и тусклые окна. Было что-то символическое в этом отъезде. Как в заурядном происшествии, которое иной раз меняет всю жизнь, Энтони испытывал непреодолимое желание избавиться на время от всяких взаимоотношений с людьми, особенно близких отношений, которые при всей своей интимности не дают отрады ни уму, ни чувствам. Он готов был плакать от радости, представляя себе все эти дни и недели относительного одиночества. случайных встреч и простой, мимолетной, ни к чему не обязывающей дружбы. Если человек должен быть одинок, пусть он действительно будет одинок и не насилует своих инстинктов и чувств фальшивой близостью. А все-таки хорошо бы, как хорошо бы поменяться жизнью с кем-нибудь другим. Жил бы он как в изгнании. чужой для всех, даже для Маргарет и Джулиана. Тони остановился в маленьком отеле неподалеку от Монпарнастского вокзала и справился, в котором часу отходит первый утренний поезд в Шартер. После обеда он вышел на бульвар и направился в сторону тех кафе, где, как ему смутно помнилось, собирались до войны студенты и художники. Как давно это было! Двенадцать, тринадцать лет назад чудно снова бродить по Парижу и немножко неловко разгуливать по столице в домашнем грубошорстном костюме. Не беда, на левом берегу можно ходить в чем угодно. Как бесконечно далеки были они с Маргарит даже в то время. Быть может, следовало уже тогда принять это за предостережение? Да, может быть. И не позволить ей завладеть им, когда он погибал от одиночества и отчаяния.